Что не так с комплиментами? Я делаю комплименты редко, но искренне. В свою сторону воспринимаю как неискренность. Вот и у меня так же. Муж дарит подарки, говорит комплименты. А у меня ощущение, будто это не про меня, не для меня. Представьте себе ребенка, у которого были контролирующие, критикующие и требовательные родители. Или один родитель. Свободно проявляться было нельзя, нужно было подстраиваться и слушаться, и инициатива была не нужна, нужно было проявляться так, чтобы лишний раз не ругали. Во взрослом возрасте такой человек разве сможет проявляться свободно? Если видит красоту, сможет легко и радостно об этом сообщать? Будет ли он свободен в общении? Будет ли он уметь доверять? Скорее всего, нет. В этом и есть причина того, чем поделились мои подписчицы. Это результат колючих и пластиковых соприкосновений с родителями. Чтобы заслужить одобрение, нужно было сделать нечто выдающееся. Поэтому, став взрослым, человек отмечает комплиментом что-то действительно максимально хорошее. Да вот беда, выдающегося в реальной жизни не так много. Она состоит, в общем-то, из мелочей. И если не замечать этих мелочей, то ты просто обедняешь свою жизнь. А что насчет принятия комплиментов? Есть тип людей, которые действительно используют комплименты как манипуляцию. Это не всегда работает, потому что вмонтированный в нас датчик фальши предупреждает о попытке обмана. Ты как будто шестым чувством ощущаешь, что что-то не то. Другое дело, когда у датчиков фальши сбиты настройки. Настройки сбиваются в детском возрасте, когда психика ребенка незащищена и податлива. Например, настройки сбивают пассивно-агрессивные высказывания родителей. «Я не злюсь, мне все равно». «А ты не догадываешься?» «Таких одаренных, как ты, туда не берут». «Ты чего обиделась? Направду не обижаются». Ты совсем шуток не понимаешь. Вам бы только получать, отдавать никто не хочет. Так и в принципе психологическое насилие калечит психику ребенка. Оно маскируется под любовь и заботу, под выстраивание уважительных отношений, а на самом деле родители подчиняют себе ребенка, ломают его внутренние настройки безопасности. Психологическое насилие обычно используют два типа родителей. Жесткие. Такие стараются загнать ребенка в строгие ограничения, полностью подчинить, сломить его волю с помощью унижений, угроз, подозрений, контроля, обесценивания, шантажа. Второе. Достигаторы. Такие растят образцово-показательных детей которыми можно хвастаться и демонстрировать как орден своих достижений. Перегружают занятиями, требуют отличной учебы, используют наказание, эмоциональный шантаж и так далее. Чтобы добиться своего, такие родители применяют множество способов психологического воздействия. Отвержение. «Я с тобой не разговариваю. Ты не мой ребенок. Я обиделась». Чувство вины. Я мечтала о другом. Из-за тебя я теперь страдаю. Мне было так стыдно за тебя, как никогда. Игнорирование. За что тебя обнимать? Не подходи. Хватит ерундой страдать. Непредсказуемое поведение. Когда ребенок никогда не знает, какая реакция будет у родителя. Такие родители внешне могут выглядеть совершенно не жесткими, а вполне милыми, адекватными и дружелюбными. Они могут пользоваться уважением коллег, участвовать в общественной жизни. Только вот их дети иногда говорят, «Если бы вы знали, какая она дома». Психологическое насилие — это разрушительное поведение родителей. Вот к чему оно приводит. Особенная привязанность ребенка к матери. Даже если уже есть своя семья, присутствует болезненная зависимость от настроения и мнения матери. Тревожность, неуверенность в себе, уступчивость, податливость, неспособность сказать «нет», невозможность позаботиться о себе в психологическом плане, чувство беспомощности, никчемности, боязнь людей, страх и гнев — Страх быть отвергнутым. Человек плохо себя знает и не умеет проявляться. Жертва психологического насилия оказывается дезориентированной во взрослом возрасте, потому что не может доверять своим внутренним настройкам, своим чувствам. Поэтому внимание к себе со стороны другого человека и вызывает такие отрицательные чувства, как тревога и недоверие. Вот и получается, как у авторов вопросов. Когда я сама говорю комплимент, то точно знаю, что он искренний, и мне ничего от вас не надо. А вот когда вы говорите мне, никаких гарантий нет, что это не манипуляция, и я настораживаюсь. Далее следует глава про то, как принимать комплименты. Но если трудности у вас все-таки будут сохраняться, то лучше пройти психотерапию, чтобы дети не наследовали то, от чего вы сами хотели бы избавиться.